Хорошо. Я принесу свою шляпку. Спустя несколько мгновений она присоединилась к нему. Прилегающий к дому участок земли теперь стал немного меньше. Прерию бизонов, кавалеристов и попугаев заменили аккуратные ряды кустиков. Некоторые из них были подстрижены в орнаментальные фигуры и цветочные куртины, где росли розы разных сортов, включая и тот сине-зелёного цвета, который она позволила ему изобрести для неё. Она закрыла последнюю калитку и взяла его под руку. Куда мы пойдём? спросила она. Снова прикосновение её руки взволновало его и, что удивительно, перешло в чувство крайнего отчаяния. Куда хотите? ответил Джерик. Они пошли по мощенной дорожке к воротам, вышли из них и пошли по тропинке, пролегающей между двумя невысокими зелеными холмами, вдоль которой стояло несколько газовых фонарей. Он чувствовал ее запах, теплоту ее руки. Джерик печально взглянул на ее умиротворенное лицо, ее пышные волосы, косилое летнее платье, приятную фигурку и отвернулся со сдавленным рыданием. — О, перестаньте, мистер Корнелли. Вы скоро почувствуете себя лучше, подышав этим свежим сельским воздухом. Он позволил ей вести себя по дороге, пока они не очутились между рядами высоких кипарисов, обрамляющих поля, на которых паслись коровы и овцы под присмотром механических пастухов, неотличимых даже вблизи от настоящих людей. "Я должна сказать", прошептала Амелия, "что этот ландшафт такое же произведение искусства, как и любое полотно кисти Рейнولدса. Примечание. Как и любое полотно кисти Рейнولدса. Рейнولدс Джоша, 1723-1792. Английский живописец и теоретик искусства, известен своими придворными портретами и идилличскими сельскими пейзажами. Я почти верю, что нахожусь в моей любимой деревушке в графстве Кент. Комплимент не утешил его печаль. Они пересекли маленький горбатый мостик над журчащим потоком и вошли в прохладную зелёную рощицу из дубов и вязов. Там были даже грачи, гнездящиеся на деревьях, и рыжие белки, скачущие по ветвям. Но Джерик с трудом волочил ноги, его шаги становились все медленнее и медленнее, и в конце концов он совсем остановился. Амелия нежно посмотрела на него, сам не зная почему, Джерик неловко обнял ее и не ощутил сопротивления. По мере того, как их лица приближались друг к другу, Уныние стало исчезать, а присутствие духа постепенно возвращаться в тот самый момент, когда их губы соприкоснулись. Он испытал экстаз, доселе ему неведомый. "Мой дорогой", сказала миссис Амелия Ундервуд, она дрожала, прижимаясь к нему своим совершенным телом и обнимая его. "Мой дорогой Джеррик". Вдруг она исчезла. Джеррик остался один. На секунду он опешил, затем оглянулся вокруг и закричал «Миссис Амелия Ундервуд! Миссис Амелия!». Но все, что осталось от нее, это лес с дубами и вязами, грачами и белками. Он поднялся в воздух и устремился к маленькому домику. Пол и его пальто развивались, шляпа слетела с головы. Джерик пробежал сквозь тесно обставленной мебелью комнаты. Он звал её, но она не отвечала. Он знал, что она не ответит. Всё, что он создал для неё столы, диваны, кресла, кровати, буфеты, казалось, дразнило его горе и усиливало страдания. И в конце концов он рухнул на траву в садике и зарыдал, так как понял, что произошло. Лорд Джегет Лорд Тджегет говорил Джэрику, что всё произойдёт именно так. Но Джэрик изменился. Он больше не мог оценить утончённость шутки, хотя любой, кроме Джэрика, рассматривал бы это как шутку и вдобавок весьма не глупую. Свершилась месть миледи Шарлатины. Глава 10. выполнение сокровенного желания Немного оправившись от потрясения, Джеррик понял,